Глава третья Три плохо отмытых керамических б л ю д о стояли перед Димом. Сам он сидел по-турецки в темной комнате, пахнущей дешевыми ароматическими свечами и не мытым телом. Его говорливый гид положил пальцы на белый фарфор первой чашки. Тут двадцать пятый кадр. На дне чашки и с сушенными т р у п и к а м и лежало несколько бурых, почти черных грибов. Это красная м о с к в а По капле на зрачок! И ты на сутки не хозяин своему телу, да и вообще никто не хозяин. Хохотнул над своей шуткой воркош. Главное оставить тело под присмотром. Иначе не только денег, органов можно лишиться. Невесело усмехнулся молодой гид, и его нестриженые ногти указали на вторую плошку с бутыльком, пробку которому заменяла пипетка. На дне виднелась алая маслянистая жидкость. Дверь же заперта. Дим кивнул в сторону выхода. Ага, заперта. Но кто-то из нас может открыть ее в нырке, такое бывает иногда. Случайность. Я же тебе г о в о р ю ага. у в е л л а явно зудело побыстрее обнять Нирвану, и он подсознательно всячески намекал на это, но платил не дайвер, а турист. Вот ему и приходилось сдерживаться. Вел начал буквально чесаться от нетерпения, но столько переносил ломку. Ага, точно. И карманы опустоши. в ы л о ж и лучше, или сними верхнюю одежду. Если начнется припадок, ты можешь раздавить то, что находится в карманах, или, наоборот, вещи повредят тело. Я сам видел, как из печёнки туриста вынули п л е к с и г л а с о в у ю рамку с фотографией семьи. Злая шутка судьбы. Парня убила жена и двое детей, нервно хохотнул наркопроводник. Дим помедлил в нерешительности, а затем, не торопясь, опустошил свои карманы. Вообще я приехал в Невский синдикат, чтобы поучиться у мастеров роботостроения и установить парочку имплантов. А не вот это вот. Дим кивнул на низкий столик с двумя чашками, судя по пятнам, до этого, кажется, на них что-то жгли, а потом плохо отмыли. Потом. Это потом. Это все потом. Считай это моей платой за экскурсию. Я уже щедро оплатил твою работу. Дим помнил о переводе в пятьдесят энергоимпериалов. Это просто деньги, прах бытия для настоящего дайвера, инструмент для его ныряльщика. Забудь о них. Это твое первое погружение, спросил дайвер, и получив утвердительный кивок Дима, продолжил: тебе нужен наставник. Только он не даст тебе сорваться, точно говорю. в э л закивал для убедительности, а затем протянул Диму плошку с черными грибами и громоздкие очки виртуальной реальности. Конкретно эта модель устарела еще до рождения Дима, но до сих пор использовалась с наркодайверами как дешевый и сердитый вариант для дайвинга. Двадцать пятый кадр. Начнем с него. Твое первое погружение. Мягкие, лайтовые галлюцинации. Ну, обычно это так. А самое главное, ты прекрасно понимаешь, что находишься в нырке. Добавил Вел, описывая приход. Едва Дим взял в руки протянутую ему чашку, как Вел подхватил другую. И одним движением закинул ее содержимое себе в рот. Раскинув руки, он упал спиной на застеленный грязными матрасами пол. Давай, турист, я не хочу долго ждать, поторопил его дайвер. Меня зовут Дим Сет. Сам не зная, зачем произнес парень. Какая теперь разница? в э л впервые произнес что-то не торопясь. Дим покосился и глянул в глазок камеры, что висела в углу их комнаты. Отсалютовав ей своей дозой в чашке, точно пил алкоголь и резким движением отправил засушенные грибы в рот. Натянув верточки, тоже лег на мягкий пол, з а к р ы в глаза. И вновь метель цветных пикселей, как в момент подключения глазного имплантата, закружило сознание Дима. Воображение и подсознание тут же превращали цветные графические снежинки в пазл, который складывался на глазах, а затем кто-то будто смахнул мозаику со стола, и Дим понял, что первый урок начался. красно-черная плитка пола, стены, завешенные тяжелыми бордовыми шторами, винтажный а б а ж у р с горящей желтым лампой накаливания – единственный источник теплого света, из мебели стул, на котором сидел Дим, красное дерматиновое кресло. И журналистолик с неизвестным Диму механическим устройством. Все было деревянным, резным и теплого цвета лакированного дерева. Все, кроме самого дайвера. Дим смотрел на свои руки и увидел лишь мертвенно серую кожу. Кстати, вместо механической руки вернулась своя здоровая из крови и плоти. Надо признаться, это было странным ощущать себя монохромным персонажем в таких ярких декорациях. Что это? в ы в е р т ы с о з н а н и я Одежда тоже вызывала много вопросов. Старомодный черный костюм еще до военного фасона, под ним светлая в противовес костюму рубашка и серый галстук. Дим попробовал встать. но не смог. Руки и ноги были прикованы кандалами к серому стулу, красивому, резному, но жесткому и неудобному. За спиной послышались шаги. Дим хотел было оглянуться, происходящее ему нравилось все меньше и меньше, но никак не удавалось увидеть приближающегося со спины, только ц о к а н ь е шагов по красно-черной плитке. Наконец визитер вышел из слепой зоны, и Дим окончательно убедился, что творящееся вокруг с ю р не реален. К механизму на столике подошел маленький рогатый карлик с красной кожей, серыми р о ж к а м и и хвостом, выглядывающим из-под п о л ы пиджака. На ум сразу пришел облик ч ё р т а из религиозных трактатов, но там он выглядел величественно, а этот же был мал и смешон, точно рисунок ребенка. ч е р т подошел к деревянной коробке с чуть изогнутым медным конусом, узкий конец которого опускался в черный диск, покрутил латунную ручку и что-то передвинул. Через секунду комнату наполнила музыка. Да, это определенно была она, но какая-то другая, шелестящая, от помех, но удивительно теплая, если такое слово можно применить к музыке. Дим слушал непривычные уху звуки и ему нравилось. Тем временем черт сел в мягкое кресло напротив Димы и заговорил: "Бах, т а к к а т а ре минор, любимое произведение". Произнес черт, сложив руки перед собой. У Димы в голове родилось множество вопросов, но он задал мне главный из них: "Где Велкош?" Он должен был сопровождать меня в первом погружении. Чёрт широко улыбнулся, обнажив чистокол белых зубов, повернул голову вправо, неестественно вывернув шею, и бордовые шторы сами собой отошли в сторону. Там, будто за стеклянной стеной в воде распадалась и вновь собиралась. Человеческая фигура, состоящая из геометрических форм, словно рисунок на пестром ковре Шехзаде Селима, если бы у него был живой ковер. Это Вел? – поинтересовался Дим. Черт не ответил, только кивнул. Он сам не мог узнать в этом существе наркотаксиста. Что с ним происходит? То, что рисует его сознание, негромко произнесло существо, сложив пальцы домиком. Дим смотрел на непрекращающиеся метаморфозы человека за стеклом и пытался понять, в чем тут фокус, как его проводник сумел придумать такое. Лишь спустя мгновение к нему пришло понимание, что нет смысла в попытке рационального анализа происходящего. Вокруг иллюзия, нереальность. Рогатый карлик продолжил, озвучив ответ на незаданный Димом вопрос: само погружение есть фокус сопряжения мозговой активности. Виртуальной реальности и наркотического сна. Мозг, о п о ё н н ы й наркотиком, рисует н е с б ы т о ч н ы е фантазии, а виртуальный генератор воплощает иллюзии в образы, лишь увеличивая глубину погружения. Шторы запахнулись, вернувшись на место, и краснокожий рогатый карлик продолжил. Теперь тебе интересно знать, кто я, так? – спросил демонёнок. Ты либо наркотический выверт моей психики, принявшей форму религиозного зла, либо тоже выверт, но уже системный. И сейчас я общаюсь с ней напрямую. Дим кивнул на собеседника. А это только оболочка? Нет никаких либо, Дим. Обе твои гипотезы верны. т в о ё сознание, попав в стресс свою ситуацию, нарисовал объект. Черт, ткнул себя в грудь. И я наполнил этот объект точно сосуд. Системное задание, которое я получил. Дим не успел задать свой вопрос до конца. Как зазвучал ответ на него? Да, это моих рук дело. Времени у нас не так много, поэтому давай отложим разговор на потом, если представится возможность. Последний вопрос. Дим решился на наглость. Ты не та система, с которой я общался ранее. Ты имеешь в виду систему нового к о в ч е г а которая тебе помогала? Нет. В каждом доминионе конфедерации свой изолированный информационно-вычислительный центр, который ты з о в ё ш ь системой. Я не имею к нему отношения, по крайней мере прямого. Мы разные, и т е рации одной и той же версии. В Доминионе 82, который вы называете новым ковчегом, стоит система LXA-82. Я всегда ассоциировал ее с женщиной. Сам не знаю, зачем произнес Дим. LXA звучит как Лекса. ч е р т вздернул бровь. Дим и не подозревал, что искусственный интеллект способен на то, что иногда не удается ему живому человеку, а именно на выражение эмоций. Хотя черт в самом начале беседы обмолвился, что его тело лишь оболочка, которую придумала подсознание самого Дима. Лекса. Интересная теория. Черт за тора банил острыми коготками по деревянному подлокотнику явно обдумывая услышанное. Но неважно. Вернемся к главной причине, по которой ты оказался в Невском синдикате. Меня с заданием прислал легат Роспер. Не совсем так. Кажется, черт был доволен неправильным ответом Дима. В голове промелькнула мысль: может быть, эта ипостась искусственного интеллекта обусловлена не только фантазией Дима. Легат Роспер думает, что направил тебя по собственной инициативе. А это не так, разумеется, но его просьбу... Тоже придется выполнить, чтобы не вызывать подозрений у легата и его <смех> компаньонов. А какая просьба у вас? Не просьба. Черт покачал головой. Может быть, Диму показалось, но в глазах его собеседника промелькнуло что-то действительно п о т у с т о р о н н е е Приказ. Ты ведь не думал, что все, что ты получил от системы, ты получил безвозмездно. Странно, но Дима вдруг обуяла злость. Наверное, это была она. Нечто схожее Дим чувствовал в последний раз в тот момент, когда убогие решили обобрать его. Тогда он с Ромом, Лермом двинулся в пустоши за Джагернаултом. Своим личным джагерналом. Все, что от меня просила система, я выполнил. Я в одиночку провел промышленный шпионаж и взял с поличным технократа н е в с к о г о синдиката, которого проморгал ваш приторат. Замолчи! Тихо, почти шепотом произнес красный карлик, и Дим не смог открыть рот, чтобы возразить, рта просто не было. Он зарос. А из подлокотников жесткого стула выросли змеи цепей, которые опутали руки и пояс, не позволяя даже ш е л о х н у т ь с я Л.И.А. тебя избаловала. Прочем, это ваши с ней отношения. Слушай меня и слушай внимательно. Тон карлика был тих и спокойный, и оттого звучал особенно убедительно. Тебя привезли в Невский синдикат, чтобы побороть главную угрозу Конфедерации. Нет, она находится не на юге или на западе, она в самом сердце. И прежде чем вставать в позу, подумай, во что может вылиться развал Конфедерации и междусобица доминионов. Договорив это, карлик выпустил из себя внутренних демонов и даже вновь стал похож на человека, уродливого. с красной кожей и рогами, но человека одновременно с этим Дим почувствовал, что вновь может открыть рот. За несколько секунд, которые говорил чёрт, первобытный ужас захлестнул подсознание, и сейчас, когда проблема миновала, Дим глубоко дышал ртом и облизывал пересохшие губы, не веря, что они стали прежними. Ладно, голос чёрта внезапно подобрел, точно он сожалел об излишнем давлении на собеседника. Есть ещё одна причина, по которой ты сам захочешь заняться этим делом. Ты был не единственным ребёнком в семье. Если ты справишься, получишь информацию о своём брате. Дим не склонный к излишней эмоциональности уже и забыл про шок, перенесенный несколько секунд назад. Красный карлик тем временем продолжил: "Вижу, такая мотивация действует на тебя гораздо лучше". Ком, подкативший горло, никак не желал проваливаться, а язык будто отнялся, не давая возможности ответить. Всю жизнь Дим считал себя сиротой. Мать, как он знал, до конца своих дней, пока ее не съела лимфома, работала в доме терпимости. Про отца так и вовсе гадать было глупо, учитывая специфику работы матери. Но он и подумать не мог, что у него есть брат. Слова красного карлика взбудоражили в нем что-то. И это лишний раз укрепило уверенность Дима в том, что в его собеседнике есть что-то отлукавого. Карлик дал ему несколько секунд, чтобы переварить услышанное, и продолжил: «Что есть двигатель любого прогресса?» Задал вопрос и сам же ответил на него: «Война». «Да, да». «Не смотри на меня так». именно война. По крайней мере в Невском синдикате это непреложная истина. Здесь у каждого технократа есть своя личная частная армия. Многие из них сколотили свое состояние только благодаря тому, что даже после конца света люди не прекращают убивать себе подобных. Завт. р а т е б е необходимо появиться в офисе Арсмарш и представиться. Подай прошение о приеме на работу в качестве инженера боевых ботов, а я сделаю так, чтобы тебя приняли. Лампочка накаливания в торшере заморгало, точно где-то был пробит провод. Это не ускользнуло от глаз красного карлика. На этом, пожалуй, все. Тебе пора возвращаться, произнес он. И прежде чем Диму успел что-то сказать, мир начал тухнуть. Или это затухало его сознание? Но последние слова, которые услышал Дим перед тем, как вынырнуть из своего первого сеанса наркодайвинга, вспыхнули. И перевернули его внутренний мир еще раз. Ты очень похож на отца, мистер Димсет. Сознание вернулось, будто кто-то включил свет. Первым делом Дим ощупал рот, затем тело и только после этого решился открыть глаза. Все тот же приглушенный свет, запах сырости и пота. Вел лежал рядом с башней очков виртуальной реальности. Судя по открытому рту, из которого тянулась ниточка слюны, он до сих пор пребывал в н е р в а н и наркотического дайвинга. Почему-то Диму стало не просто неуютно, а противно находиться здесь. Он встал, надел рубашку и куртку, подошел к двери. Отдернул тяжелую задвижку и покинул арендованную на стандартные сутки комнату. На ресепшне е точки, которая маскировалась под виртуальное казино, сидел щуплый парнишка, немного старше Дима. Комната 24. Мне нужна запись с камеры. В подтверждение своих слов Дим положил на стойку металлический жетон с номером. Запись с камер не выдается. Парнишка даже не поднял взгляд на клиента, продолжая рубиться в приставку. Из-за стойки Диму не было видно марки игровой консоли. Впервые за все время Дим был готов использовать преимущество своего интерфейса. И не потому, что ему так хотелось, а потому, что что-то подсказывало ему, что так было нужно. р у с и с м а г Гражданин третьего уровня. От этих слов парень на ресепшене поднял взгляд на Дима, но теперь в нем не читалось безразличие. Там был страх. Сейчас. Ты передашь мне запись с камеры 24 комнаты и удалишь все, что осталось на жестких дисках. Также ты удалишь все записи, на которых запечатлен я. Это понятно? Слова звучали не как просьба, как утверждение. И молодой парнишка из Дайвинг-Притона не нашел, что возразить. Дим, не говоря больше ни слова, протянул ему сапфировый инфоноситель и через минуту покинул з л а ч н о е заведение. В его голове крутился десяток разных вариантов, как поступить дальше: вызвать таксомоторный а в т о б о т пройтись пешком до ближайшего хостела. или же заночевать в соседнем притоне, который, к слову, находился в пятистах метрах на берегу Невы. Но он избрал иной вариант. В надвигающихся сумерках Дим двинулся к проспекту Роботостроителей, по которому сутки назад его вёл попрошайка, показывая достопримечательности города.